— Не хочешь прогуляться по кораблю и осмотреть его? — спросил я у Юркина. — А почему нет? — ответил он. — Ведь темны и занялись. В следующие полчаса мы с ним на пару облазили весь корабль. Я нашел все тайники и скрытые каюты, что были на этом корабле. Составил очень подробную виртуальную модель судна. Пометил на ней все заинтересовавшие меня помещения. Кроме того, в одном из отсеков этого корабля мы нашли пару неактивных боевых дронов и одного меха. Нам повезло, что пираты не воспользовались этой техникой, иначе без жертв с нашей стороны было бы не обойтись. В дополнение к моим двум инженерным дроидам у меня появилось еще три неплохих простых ремонтника и достаточно навороченный ремонтный комплекс, уже установленный в тот самый ремонтный бокс, о котором я и так знал. Но эта часть корабля была сильно запущена, и стало сразу понятно, что ничем из этого оборудования очень долго не пользовались. Я, как только это понял, запустил все дроиды именно сюда, наводить марафет и выполнять прочие ремонтопрофилактические мероприятия. Мне было нужно... чтобы они восстановили работоспособность ремонтного бокса полностью, чем дроиды и занялись. Местное оружейное нас тоже не разочаровало. Более сотни стволов и порядка пяти различных видов ручного оружия, от тяжелых штурмовых винтовок и ручных десантных плазмометов до легкого вооружения наземных пехотных войск. А вот, как ни странно, В трюме практически ничего не было. Только небольшой курьерский корабль, способный совершать прыжок на три системы. Но его внутрисистемная скорость и скорость перехода в гиперрежим поражали. Я даже не слышал ни о чем подобном. Впрочем, как и Юркий. Он сказал, что подобных технических характеристик добиться не удалось даже в их время. Видимо, этот кораблик собирались где-то тут продать. Или это какое-то ворованное имущество, которое нельзя было в открытую переправить за территорией Содружества. Или верны оба варианта. Иначе зачем такая скрытность и привлечение пиратов для проведения этой сделки? В общем, тоже неплохое имущество, но пока не слишком понятное. В итоге всего обыска и шмона трупов, что мы тут провели... Мой актив пополнился еще 36 расчетными карточками. Кстати, первая карточка уже давно была дешифрована и к ней получены все коды доступа. Я вставил в считыватель скина вторую. Теперь у меня работы по их взлому на несколько дней. Но все казалось проще. Вторая карточка принадлежала тому же самому банку, что и первая. И поэтому и скин... Подобрал к ней код, не успел я подумать о том, как долго это может продлиться. А вот со следующей опять придется ждать. Но я так понял, чем большую базу систем банковских шифров мы накопим, тем быстрее будут раскодироваться кредитные карты. А ведь из кинографов что-то упомянул про подключение к этому процессу, и остальных, обнаруженных им и объединенных в общую сеть, благодаря мне и моему персональному скину, бортовых компьютеров коровета. Я согласился использовать их под это дело, и прогноз по увеличению скорости, подбора шифра и раскодирования текущей карточки сразу скакнул в три раза. Пусть работают. Главное не забывать менять кредитки по мере необходимости. Дальше оружейную я пока разбирать не стал, а вот сам корвет решил изучить получше. И потому выгрузил его спецификацию из основного эскина, и вот что у меня получилось. Корабль. Будущее название «Хомяк-2». Текущая дата выпуска — 31 декабря 4653 года. Трюм. Объем 500 кубометров. Состояние заполнен на 20%. Жилой сектор. Рассчитан на проживание 30 разумных существ. Офицерский кубрик – одно место. Кубрик экипажа – 4 места. Две пассажирские каюты по 10 мест в каждой. Система управления кораблем. Главный судовой скин серия XDR-15N – 5665, класса «Малый фрегат». Функционал. Основной корабельный скин ведет контроль всех управляющих функций судна. И отвечает за системы связи, системы слежения, энергоснабжение двигатели корабля, небоевых дроидов. Навигационный скин серия XDR-14N, 7000, класса «Малый рейдер». Функционал. Навигационный скин. заниматься контролем прыжковых двигателей, составлением оптимального маршрута следования корабля и производит выбор и анализ навигационных координат. Оборонный боевой скин, серия XDR-14N-7000 класса Рейдер функционал скин управления системами пассивной и активной обороны корабля управление энергетическим щитом Восстановлением и ремонтом композитной брони. Управлением противоракетными или противоторпедными орудиями. Управлением системой маскировки судна. Управлением средствами активного и пассивного нападения. Управление корабельными боевыми дроидами, лазерами, пушкой, ракетными установками, минным сеятелем. Система активной защиты. Энергетическая броня класс Энергетический щит. Постановщик радиоэлектронных помех для систем связи и наведения. Серия «Дублер-77». Класс электромагнитный постановщик помех. Системы пассивной защиты. Бронекорпус корабля. Целостность 100%. Возможность ремонта корпуса – да. Маскировочная система корабля. серии «Невидимка-1М». Класс энергетическая система маскировки корабля. Система активного нападения. Тяжелый боевой лазер. Две штуки. Серия Р-311. Класс энергетическое оружие. Малый лазер. 4 штуки. Серия Малютка-15. Класс малое противоракетное энергетическое оружие. Средняя плазменная пушка. Одна штука. Серия РЛ-11МБП. модернизированное, класс плазменное оружие. Ракетная установка, три штуки, серия «Шершень-3». Класс ударное, пробивное, гравитационно-электромагнитное оружие. Боевой дроид, две штуки, серия «Боец-3». Класс боевой пространственный дроид. Малый боевой механизированный костюм, одна штука, серия «Страж-22». Класс боевой мех второй серии. Примечание. Требуется наличие оператора. Системы пассивного нападения. Малый сей одна штука, серия Готошина 17, класс плазменное электромагнитное оружие. Системы слежения. Сканер дальнего обнаружения, одна штука, серия Периметр 55, класс армейский сканер дальнего слежения. Промышленный сканер, одна штука. Серия «Старатель-32». Класс «Военный усиленный промышленный сканер». Сканер биологической активности. Одна штука. Серия «Дозор-7». Класс «Армейский сканер биологической активности». Двигательные системы. Прыжковый двигатель «Н-1». Серия «Пробой ДФР-4695». Класс «Средний прыжковый двигатель». Дальность прыжка «12 систем». Маршевый двигатель серия Slider VDE 1564 MBP модернизированный. Класс форсированный маршевый двигатель. Система энергоснабжения. Реактор серия вулкан 1 класс оборудования судового энергоснабжения. Топливные баки. Полный объем заправки на 180 дней. Текущее заполнение 70%. Системы жизнеобеспечения корабля. Система жизнеобеспечения серия Домовой 5000, класс оборудования обеспечения жизнедеятельности корабельного экипажа и пассажиров. Системы связи. Модуль связи серия Визор 500, класс оборудования внутрисистемной связи. Другие системы. Средний корабельный ремонтный бокс серия Робот HP 13МК Класс средний ремонтный комплекс, доработан под нужды обслуживания корабельных систем и агрегатов. Минимальный уровень использования оборудования, база знаний, ремонтные комплексы, пятый уровень. Вот такой мне достался кораблик. Хоть он и достаточно устарел, почти на 50 лет, но, судя по тому износу, что выдавала программа, Им очень долгое время не пользовались. Фактически, судя по тому, что предыдущий владелец даже не успел загрузить в Искины все полагающиеся им для нормальной работы базы данных, а изначально, туда загружено ничего не было, приобрел он этот корвет буквально несколько недель назад. И по факту выходит, что это первый полет рейдера за очень долгое время. практически с момента его выхода со стапелей, выпустившей его верфи. А потому, из-за долгого простоя, при этом явно не в законсервированном состоянии, судя по состоянию некоторых отсеков, его профилактику придется проводить по полной. Налично лично мне от этого ни жарко, ни холодно. Все равно я займусь его модернизацией и последующей оптимизацией как только прибуду на планету. А это подразумевает под собой практически полную его пересборку. Благо тут с корпусом ничего делать не придется, как в моем боте, а ведь именно под этот этап работы отводилась львиная доля времени. Вот над модернизацией своего нового судна и созданием операционной системы я и собирался подумать. Но перед этим я хотел проверить те контейнеры, что нашел в тайнике». Техник сидел в кубрике и изучал что-то на своем небольшом планшете. Кстати, этот хитрец не показывал его, когда я попросил его об этом. Но ничего страшного. Подобные устройства и в этом времени были практически у всех. Я же подошел к большему из контейнеров и открыл его. «Ну и что это у нас?» — задумался я. Проверив обнаруженные... Явно какое-то техническое изделие анализатором я получил ответ. Комплекс по перепрограммированию нейроустройства. Ни серий, ни номера, только общее описание и приложенных к этому устройству схемы. Видимо, технический комплекс, оставленный на корабле, мог бы сказать и больше, но этот ничего другого определить не смог. Ладно, из названия общая суть понятна. А вот как его использовать, будем думать чуть позже. Хотя, если смотреть из названия и той модели, что мне выдал анализатор, то по факту получается, что это изделие изначально было предназначено для рынка вторичных продуктов. То есть, по ходу, его производили напрямую для пиратов и черных докторов. Такой вывод напрашивался сам, так как новое устройство перепрограммировать в принципе не требуется, На них нет еще никакой индивидуальной привязки, и залита совершенно пустая система. Кстати, судя по описанию выданных анализатором схем на это устройство, в паре мест промелькнуло, что это, возможно, разработка Агарской империи. А она как раз примерно в это время очень плотно начала сотрудничать с пиратами, использовать их в своих целях и укрывать их на своей территории. Что у нас дальше? И подхожу ко второму, потому что поменьше контейнеру. Вот повезло. Открыв его, понимаю я. Мне в руки попал очень редкий мобильный гиперпередатчик. Модуль гиперсвязи серия Почтальон ТР-100. Класс оборудования межсистемной гиперсвязи. Мне теперь нет необходимости подключаться к галактической сети через доступ к... В космопорту или другом месте. Я это могу сделать со своего корабля через найденный модуль гиперсвязи. К тому же это явно войсковая модель, а значит она поддерживает усиленный режим шифрования данных. А значит, это кардинально меняют мои планы, по крайней мере на данный момент». Быстро вытаскиваю оборудование из контейнера и, под удивленным взглядом техника, вставляю его в специальную секцию на панели управления, подходящую ему по размеру, потом подключаю его к эскину корабля. Дальше перекрываю к нему доступ и настраиваю личный канал связи. Все. Теперь с ним можно работать. Хотя именно сейчас это могу делать только я, но права на работу с ним я потом выдам и своим знакомым. Модуль позволял поддерживать сразу три активных канала связи. Приступаем. Счет транс. Первым делом активирую канал гиперпередачи и вхожу в сеть Содружества. Работает идеально. Износ ноль. Абсолютно новая и, скорее всего, современная модель. Подобные даже через сотню лет встречаются очень редко. Тем более с поддержкой сразу нескольких активных каналов передачи данных. Очень редкая и уникальная вещь. Кстати, он производство не королевства Минмотар, как можно было бы подумать, а империй Аграф. Откуда он в тайнике? Интерес к подбитому суду пиратов это подстегнуло еще больше. Нужно будет прояснить этот вопрос. Работаем дальше. Используя себя как некий ретранслятор, переписываю все базы сервера на свой мобильный скин, который раньше принадлежал графам. Надо бы для увеличения общей вычислительной производительности объединить все доступные мне скины в кластер, чтобы была возможность распараллеливать задачи. и использовать незанятые на связанных в общую сеть компьютерах ресурсы. Даю и скину аграфов, как самому современному и навороченному команду на выполнение этой процедуры. Потом нужно будет подключить к этому делу и остальные скины. Тот, что купил у ребят, и тот, что, возможно, есть на корабле аграфов. Они должны быть более производительны, чем мобильный скин, К тому же на компьютер с корабля графов должна быть залита еще самая современная программная начинка. Это позволит вытянуть и проапгрейдить и остальные скины, что значительно повысит как их личную производительность, так и эффективность работы всего кластера. Конечно, сейчас работу через сеть значительно замедляет скорость передачи данных, Но зато головной скин может распределять и распараллеливать основные задачи. Но это временно помеха, которую я постараюсь устранить уже по прилёте. По этому пункту все. Дальше. Необходимо проверить те базы, что уже расшифрованы и находятся полностью в рабочем и готовом к инсталляции состоянии. На совпадение запакованных в них данных с моей базой знаний и скомпоновать на их основе такие базы, которые в дальнейшем будут необходимо изучить уже конкретно мне. После этого я преобразую эти базы в гипнопрограммы и загружу их себе в сознание. Вроде все верно. Тогда к делу. Процесс запущен. Длительность скопирования составляет 9 минут. Модуль гиперсвязи может поддерживать сразу три рабочих канала, «Два отдаем под копирование, а последним пользуюсь для своих нужд. Когда отключусь, его нужно передать под перенос данных. К тому же, чтобы кластер работал нормально, канал связи с эскином, оставшимся в колонии, необходимо поддерживать постоянно». «Сделано». «Проверяю текущие задачи, выполняемые эскином. Параллельно с копированием идет дешифровка очередной кредитной карты». «Я, кстати, об этом забыл». Но теперь, коль наткнулся на них, можно заняться и этим вопросом. У меня на руках уже семь расшифрованных карточек. Проверяю их и перевожу кредиты на свой счет Т. Через некоторое время вижу, что он пополняется на 78 208 кредитов. Хорошо, с этим все. После этого по инерции проверил и остальные счета. Продажа баз набирала обороты. Там уже набралась сумма в 56 тысяч. Проверив пологу, увидел, что было продано две практические базы до третьего уровня и две теоретические базы по второй уровень. Прибыльное это, оказывается, дело. И что странно, обе теоретические базы приобрел один и тот же покупатель, и он находился где-то на территории содружества. Получалось. что есть области в содружестве, где мои цены, рассчитанные больше на Фронтир, были тоже не очень высокими или вполне приемлемыми. Запомнив это на всякий случай, я дал команду скину, на котором хранились базы, составить прайс цен для всего Содружества и сопредельных государств по покупке и продаже баз знаний, а также составить выставленные к продаже базы. В следующем я проведу счет по организации безналичных переводов. Видимо, банк еще не пустил в дело переданный им модуль, так как особого скачка прибыли по этой статье дохода у нашей фирмы пока не было. И сейчас на счете, отведенном под этот проект, лежала сумма в 7309 кредитов. По управлению финансовыми активами пока никаких новых клиентов не было. И этот счет оставался без изменений. Закрыв вопрос со счетами, я вновь вернулся к котирующимся базам и работе с ними. Во-первых, я запускаю декомпиляцию баз боевой направленности для возможности их дублирования. К тому же есть несколько баз, к которым у меня нет кодов расшифровки. И их сначала надо расшифровать. Запустив такое большое количество задач, впервые увидел действительно... серьезную нагрузку на весь кластер. Но больше всего меня смутил показатель общей длительности проводимых работ при равномерной балансировке ресурсов и, соответственно, нагрузки на них, выделенных под каждую из задач. Не оценив эту длительность, понял, что она меня совершенно не устраивает. А потому следующим шагом Я задал приоритеты выполнения для различных задач. Мне нужны сначала базы, и желательно боевые, а только потом кредиты. Приоритеты выставил в таком порядке. Если база имеет боевую направленность и доступна к установке, произвожу ее сканирование. Дальше идет ее сравнение с моей собственной базой знаний. Вычисление общей дельты – разнородных данных между моей собственной базой знаний и той, что просканировано. В дальнейшем производится компиляция новой базы знаний на основе вычисленной дельты данных. Потом происходит ее копирование мне на нейросеть. Дальше база преобразуется в гипнопрограмму и устанавливается мне. Следующим шагом кластер уже самостоятельно вытаскивает следующую базу из доступных и повторяют все предыдущие операции. Если это требуется, то он производит ее расшифровку или подготавливает базу к дублированию, снимая код самоуничтожения базы, который срабатывает после ее установки. Последними в цепочку попадают теоретические и практические базы. Исключение я сделал для базы выживания «Артефакторика» и «Эспер», назначив им максимальный приоритет. Ну и на последнем месте, как переставший быть критичной, идет дальнейшая расшифровка кредитных карт. Конечно, кластер может самостоятельно распределять и балансировать нагрузку, а потом менять приоритеты в зависимости от изменившихся условий, но общая последовательность работ ему теперь была задана. И первой на очереди была база «Рукопашный бой». Длительность полного цикла работ по этой базе знаний значилось порядка 40 минут, но, как и обычно, она все время изменялась. Других срочных заданий для кластера пока не было, но были у меня. Уточнив по навигатору навигационный скин, оставшееся время, которое мы пробудем в пути, я принялся за обдумывание информации о модернизации корабля. Закончив с тем планом работ, которые необходимо провести для этого, я переключился на другую задачу. Нужно было доработать операционную систему для управляющих эскинов. Этим я и прозанимался до тех пор, пока мы не прибыли на место. Система для головного эскина была уже полностью готова. Остались небольшие доработки по локальным эскинам для отдельных следящих сканеров и подключенным к ним... оружейным установкам, но на этом я пока решил закончить. Появились более насущные дела. Мы добрались до подбитого корабля пиратов. Транс. Выход. В секторе было полно мусора и мелких камней, мешающие вплотную подобраться к кораблю. Да и мои подопечные не говорили, что судно пиратов практически размазало по одному из ближайших астероидов. Но шансы найти там что-то полезное все равно оставались и достаточно высокие. А потому по уже отработанной схеме мы облачились в скафандр и отправились каждый на свой пост». Правда, предварительно я подключился к системе противоракетной обороны и расстрелял все мешающие нам мелкие камни и небольшие астероиды. Ну, а дальше я с инженерными и ремонтными дроидами перебрался на корабли пиратов, а Юрки — панель управления магнитными захватами. Пролазил я на корабле больше трех часов. Нашел много чего интересного, начиная от оружия и кредитных карт, и заканчивая целым спасательным ботом. Ну, а если судить в общем, то история смерти этого корабля была такова. Правый бок пиратского транспорта был полностью уничтожен. Сначала туда попал выстрел из какого-то крупнокалиберного орудия, ну, вроде протонной или фотонной пушки. Потом в эту же пробоину зарядили пару ракет. Уже эти повреждения были... фатальный для корабля, так как они разрушили головной скин и прыжковый двигатель. Почему при этом корабль не взорвался, я не знаю, но он до сих пор цел. Дальнейшую роль в судьбе этого многострадального судна сыграли ракеты, которые, разорвавшись внутри его корпуса, закрутили тот вокруг своей оси и придали небольшое ускорение в направлении находящегося поблизости большого камня. И эта огромная глыба триллионной руды окончательно и раздолбала все судно. Корабль припечатался о камень как раз своей поврежденной стороной, что нанесло ему еще больше повреждения, которые фактически полностью стерли в порошок весь правый его борт. Но даже там я нашел кое-что — хотя, конечно, основной улов был собран мною по левому борту корабля. Мне попалось несколько неповрежденных ремонтных дроидов, один спасательный бот на пять мест, два эскина, один, по всей видимости, резервный, а второй боевой, куча ручного оружия, еще порядка двух сотен стволов. Оружейная комната как раз и находилась по этому борту. К тому же мне досталось обмундирование и скафандры. ранее принадлежавшие команде корабля. Три неповрежденных корабельных тяжелых бластера и одна ракетная установка. Разобрал на запчасти, а они мне тоже понадобятся, все, что можно было демонтировать или вытащить. Щиты, бронеплиты, энерговоды. Поблочно разобрал генерирующую установку. Часть модулей, что была полностью раздавлена астероидом, оставил на корабле, а вторую часть переправил к нам в трюм. К тому же, как можно было догадаться, я выколупал все относительно целые трупы, в которых могли сохраниться имплантаты и нейросети. Их набралось 15. Ну и, соответственно, я нашел еще 15 кредитных карт. Напоследок постарался подключиться и реанимировать те искины, к которым не смог подобраться из-за завалов. Мне нужны были карты и информация. Что удивительно, один из эскинов, тот, где, похоже, хранили архивную информацию, откликнулся, хоть был практически в усмерть убит. Но, несмотря на это, я смог скачать с него все данные, что там были. Решив, что, коли он ничего работает, то, может быть, мне полезен, полез вытаскивать его. И, попытавшись пробраться к нему, Нарвался на полностью боеспособного и рабочего штурмового десантного дроида, о котором никакой информации не было, и сканер его почему-то сразу обнаружить не смог. В общем, если бы не чисто случайность, а именно я запнулся за какой-то торчащий штырь и неуклюже клюнул носом, то меня бы просто прошили из тяжелого десантного бластера. А так я отбился, хоть и не без труда. Хотелось бы, конечно, захомячить и этого дроида к себе. Таких монстров у меня не было. Но он был активен, и подключиться удаленно к нему не получалось. Командный модуль ему снесло той самой балкой, за которой он и прятался. А потому я просто его уничтожил. Правда, разрядив в него заряды из обоих бластеров, и уже собирался отступать, когда в конец искалеченная железяка свалилась на пол. Дальше я решил не рисковать и возвращаться на корабль. Тем более, Юркий передал, что мы практически под завязку забили трюм моего корвета. В основном место там, конечно, занимали курьерский корабль и небольшой спасательный бот, но все-таки... Но ну, потом был полет домой... Прошел он без происшествий. Всю дорогу я дорабатывал операционной системой для искинов, А когда наш корабль сел в космопорту, то мне сложно было не заметить на взлетной площадке целую делегацию. Первое, кого я увидел, — это подошедшая чуть ближе других Талия. Но всего на пару шагов позади нее стояла Далия. И почему я не удивлен... Подумал я, спускаясь по трапу и смотря на их лица. Похоже, я дома. Почему-то впервые с того самого момента, как попал сюда, искренне подумал я, ведь я и правда дома, и вновь посмотрел на встречающих меня людей и не людей дома. Но видел я только их глаза.